5. Анчут, нельзя же так пугать. Я из-за тебя поседею раньше времени. Как ты нас нашёл? Ну, для этого есть много способов. Он на самом деле не застал тебя дома, я просто догадался. Так ты торт возьмёшь мне или нет? Вкусный он, кстати. Выглядит аппетитно. Анчут попытался засунуть свой палец с нинием прямо в тарелку, но Та его ловко перехватила. Сейчас закажу, не лезь. Пиво уж, прости, брать не буду, а то официант меня с таким странным заказом запомнит. А мне это совершенно ни к чему. С такой яркой подругой никто тебя не запомнит, сказал он чуть кивком головы, указывая на Марийку, сидящую за барной стойкой. Сегодня все запомнят только её. Бармен совфицианту: "Ну что, точно?" Нина подняла руку, позвав официанта, и попросила повторить чизкейк и добавить к нему облепиховый чай. Ончот довольно закивал с другой стороны стола, официанта его понятное дело не видел. Через какое-то время вернулась Марийка, держа в руках высокий стакан с разноцветной жидкостью. замысловато украшенной фруктами и трубочками. На лице ее явно читалось недовольство. «Что случилось, Мария? Вам не понравился коктейль? Надо было выплеснуть его прямо в лицо этому криворукому неумехе», кивнул Анчут в сторону бармена. «Привет, Анчут. Коктейль как раз-таки в порядке», Марика отодвинула кресло и села рядом с Ниной, делая большой глоток из высокого стакана. «А вот с барменом явно что-то не то». «Что ты имеешь в виду?» заинтересовалась Нина, оглядываясь. Бармен как бармен, симпатичный. Стоит стакан и протирает. Вот именно. А я, между прочим, приворотную магию почти до третьего уровня догнала. Сил потратила уйму, аж вспотела вся, а ему хоть бы хны. Он уже должен был с туманным взглядом, капая слюной на пол, за мной идти как бычок на веревочке. А он стакан и протирает. Ну и что? Марик, ты, конечно, девушка видная, тут ничего не скажешь. Но может он правда предпочитает другой типаж или любимая жена дома? Да может он вообще в конце концов гей, возмутилась Нина. Да хоть папа Римский, на воздействие третьего уровня он должен был хоть как-то среагировать. Хоть на 10 минут, хоть не всерьёз, но должен был увлечься. А он ванильно вежливый и всё. В глаза смотрит собака и не хочет меня. Видно было, что Мари Казлай и разочарована. Нина улыбнулась. А тебе прямо каждого первого надо соблазнять. Нина, не тупи, вмешался в разговор Анчут. Мария говорит, что здесь магия не действует. Амулеты, может, какие защитные, или что? Я в этом не очень-то понимаю, растерянно сказала Нина, переводя взгляд с одного на другого. Может, и амулеты, кто его знает, но что-то тут явно не чисто. По крайней мере, конкретно на этом Олеге, который за стойкой стоит, никаких амулетов не было. Если что и есть, то сразу на всем помещении. Какая-то хитрая блокировка. Магия не блокируется, колдуй сколько хочешь, только вот воздействия нет. Как будто всё сразу развеивается. Даже и не знаю, кто в Гродно так чаровать может. Никогда раньше с таким не сталкивалась. «Но так и ресторан открылся совсем недавно. Ты вот в нём сегодня первый раз», — улыбнулась Нина. «И, скорее всего, в последний», — недовольно фыркнула Марийка. «А это ты зря», — не согласился с ней Анчуд. «Иногда такие места очень даже нужны. И для схрону, и для переговоров важных, да и вообще много для чего могут понадобиться. Тем более место вроде приятное». Мне здесь нравится. А может, ты и прав? Мариков в очередной раз огляделся по сторонам. Вы только в магическом сообществе помалкивайте об этом. Если никто ничего не знает, тем лучше. В наше время, кто владеет информацией, владеет миром. Но это не только в наше время, это, можно сказать, во все времена. Ну хорошо. А если тут магия не действует, то как тогда в гостинице могли колдуна убить? Ну, то есть, могли, конечно, но тогда только обычными средствами, без помощи магии. Вмешалась в разговор Нина. Обычными средствами опытного некроманта сомневаюсь, что это возможно. Практически может и нет, но теоретически очень даже да. А может, магия вообще только в ресторане не действует, а в гостинице всё обычно? Может и так. А может, это был действительно несчастный случай? Может, не было никакого убийства, и пожилой человек действительно просто поскользнулся на мокрой плитке, упал и разбил себе голову? Ведь бывает же такое в обычной жизни. Сроบคкой надежды предположила Нина. Бывает, всё бывает. Вот давай выясним. Заодно и деньжиг немного заработаем, обрадовался Анчут. А ещё не помешает разузнать побольше об этом месте. Незаметно бы интересоваться, не взначай по спрашивать. Давай, Анчут, ты этим и займёшься, сказала Марика. У меня незаметно не получается. Слушайте, ну так это же всё время, а мне ответ Александру нужно уже завтра дать. Принимаю заказ или нет? Блин, Александр этот вообще не к месту, скривилась Марийка. Почему не к месту? Мы тут исключительно из-за него собрались, хмыкнул Безд. А если магии здесь не действует, то я, наверное, не смогу тогда Нафю видеть и с некромантом этим поговорить. Но ну, так не на, пока не попробуешь, не узнаешь. А зачем бесплатно пробовать, если нам за положительный результат хорошие деньги были обещаны? напирала на Нину Анчут. Или тебе деньги не нужны? Нужны, горестно вздохнула Марийка. Анчута шарашно наберлась к ней. А ты-то тут причём? Заказ Нина исполнять будет, я ей подсоблю. А ты с какой стороны к деньгам непонятно. Сама ж то Нина есть прямой, уверенно заявила ведьма. Вам одним тут не справиться. Нина зелёная совсем, а ты из низших. А тут такая чертовщина закрутилась, что моя помощь понадобится обязательно. А вот когда понадобится, тогда об оплате и поговорим, отрезала Анчута.